На Крестовском острове в кустах, моментально перестав рыдать, с готовностью доложила Катя: "Ты здесь лежал, и я думала, что ты умер. Как ты меня нашла? Я тебе звонила всё утро, никто не отвечал, а потом ответил какой-то человек. Наверное, он бутылки в кустах собирал, а нашёл тебя. Он сказал, чтобы я ехала сюда, а он сам здесь светиться не может". Ещё он сказал, что ты пока дышишь, и что мне надо спешить. И ты поехала. Катя тыльной стороной ладони утёрла нос, кажется, на нём висела капля. А что? Я должна была тебя бросить? Гле Петрович охнул, медленно вытащил из-за спины руку, которая повисла как плеть, и взял её за кисть другой рукой. Как ты меня нашла? Я же рассказала. Он покачал головой, и Катя его поняла. А, ну я дошла до стадиона Кирова. Это мне так велел тот тип. Он сказал, что ты лежишь где-то за лодочными сараями в кустах. Я ходила-ходила и в конце концов нашла. Ты можешь встать. Откуда я знаю? сказал Глеб и улыбнулся. Улыбаться было трудно, лицевые мышцы свело судорогой. Он плохо соображал и понимал, что нужно соображать быстрее. А как мы это узнаем? Что? Ну, можешь ты двигаться или нет? Какое сегодня число? Катя подумала и сказала: "Какое?" Значит, с таможенником он встречался вчера. И в ресторан Ильграполо по Невскому шёл тоже вчера. И про муравьёв вспоминал вчера, и били его вчера совсем недавно. Прошло несколько часов, а вовсе не целая жизнь. Нужно спешить, нужно взять в себя в руки, встать и разобраться с таможенником, натравившим на него бандитов. Глеб вдруг усмехнулся, и движение щекой стало больно почему-то в ухе. Не до оценил он таможенного чиновника Вадима Григорьевича. Ох, не до оценил. Впрочем, такими методами втолкнуть в машину, увести на хату, там долго бить, потом бросить в лесочки, никто из больших давно своих дел не решал. Негопота же неумытая в самом-то деле. Вот Глеб Петрович и попался. А может попробовать встать, что ли? Всё тело болело и ныло так, что даже мысль о том, что придётся шевелиться, доставляла Глебу почти физические мучения. Хотелось лечь, закрыть глаза, подтянуть ноги к животу, чтобы не было так больно внутри. немножко отдохнуть. Пожалуй, он бы лёг, если бы не девушка. Он вдруг позабыл, как её зовут, которая караулила каждое его движение с тревожным беспокойством. Глеб, нам нужно отсюда уезжать. Тебе больше нельзя лежать, земля холодная. Ты ещё и простынешь к тому же. Он было засмеялся и тут же охнул и схватился за бок. Вот видишь, Радостно сказала девушка: "Ты уже можешь шевелить рукой, а то она прямо как неживая висела". "Как тебя зовут?" спросил Глеб Звоницкий, и она изменилась в лице так сильно, что он даже удивился, что он такого сказал. "Как? Я Катя. Катя Мухина. Ты работал у моего папы, Анатолия Васильевича. Ты много лет у нас работал?" А потом папу убили и маму тоже, а сегодня ещё и Ниночку убили. Я тебе искала, чтобы рассказать про Ниночку. Это я её нашла, понимаешь? Я не стала звонить в милицию, потому что убежала из её парадного, и меня, наверное, уже объявили в розыск. Подожди. Морщись попросил Глеб. Я ничего не соображаю. Ну, начинай уже соображать. Я Катя. Ты что, меня не узнаёшь? Конечно, узнаю, успокоил Глеб. Просто у меня что-то с головой. Как в моем уравью кружки кидали, помню, а как тебя зовут, забыл. Катя не помнила решительно никакого муравья, но что-то отвратительное, связанное с муравьём, осталось в её сознании. Нам нужно отсюда уезжать. Если нас здесь увидят, скорее всего, позвонят в милицию. А мне обязательно нужно с тобой поговорить про Ниночку. Кто такая Ниночка? Моя подруга. Её убили вчера ночью, из-за меня, понимаешь?